Глава 15 Задача остается прежней. За всю прошедшую ночь генерал-майор Эрнст Гоннелл не сомкнул глаз даже на час. Сон не приходил к нему. Русским штурмовым отрядам удалось прорвать внешнюю полосу обороны города и войти глубоко в центр. В результате два западных форта оказались в окружении, что неизбежно приведет к уничтожению их гарнизонов. Комендант отдал приказ личному составу прорываться на запад к основным силам, выевавшим сейчас на ударе Гарнизоны окруженных крепостей разбились на мелкие группы и попытались пробить брешь в окружении, но столкнулись с сильным нажимом русских частей, вернулись в город и стали перебираться на участки «Север» и «Восток». В результате этих столкновений до фортов дошли лишь несколько солдат, остальные были пленены или уничтожены русскими. На этом скверные новости не заканчивались. Разведка, отправленная в глубокий тыл русских, донесла о том, что с восточной и северной сторон цитадели сосредотачиваются значительные соединения, усиленные самоходными артиллерийскими установками и танками. Последние два дня к русским прибывали мортиры и гаубицы большой мощности, стрелявшие снарядами, способными разрушать крепкие бетонированные многометровые сооружения. Русский сержант, захваченный накануне в плен, не выдержал пыток и сообщил, что несколько часов назад в Познань прибыли гвардейские реактивные минометы новой модификации, способные плавить даже бронированное железо. Русские хотят использовать их при штурме крепостей. Русские сумели сделать правильный вывод из своего неудачного январского наступления. Они решили укрепить стрелковые дивизии тяжелой артиллерии. Даже если большая часть крепостей будет разрушена, то это еще не конец. Пехотные полки смогут укрыться в подвалах фортов, уходящих на 15-метровую глубину, и связанных между собой ходами сообщения. Сопротивление перейдет в новое качество. Генерал-майор угнетало то обстоятельство, что он не получал никаких весточек от жены, которая должна была покинуть Кенигсберг и двигаться на запад, подальше от того хаоса, в который окунется город со дня на день. Солдаты противоборствующих армии будто бы соблюдали какую-то неписанную договоренность. Не стремились нарушать ночную тишину, предоставляли друг другу возможность хоть как-то выспаться. Автоматные очереди порой стучали, без этого тоже нельзя, но больше палили для острастки из первой линии обороны. Дескать, мы все видим. Потом вновь устанавливалась робкая тишина. Ее нарушал только далекий и вполне мерный шум льдин, ломающихся на реке в Варте, суливший скорую и очень теплую весну. Коменданту Познани не спалось, хоть ты тресни, а ведь ему следовало хотя бы немного отдохнуть. Эрнст Гоналл набросил на плечи шинель и вышел из застуженного помещения. Следом, не отставая ни на шаг, двигался ординарец. Караульный увидел коменданта крепости, вышедшего из штаба, и тут же продемонстрировал служебное рвение. Он молодецки вытянулся, приподнял юношеский острый подбородок. Комендант прошел по длинному коридору и оказался на площадке с крошечным узким окошком, весьма напоминающим амбразуру. отсюда хорошо просматривалась быстрая варта покрытая льдинами в ближайшие часы русские наверняка предпримут очередную попытку форсировать реку вот только без мощнщой артиллерии преодолеть многоуровневую глубинную оборону им не удастся подумал комендант города и законца потянуло свежестью впереди лишь провальная чернота ни отблеска ни искорки где то на глубине первого этажа фельд громко отчитывал новобранцев из местного населения прибывших в часть накануне Не обученные, знавшие войну только по разрывам снарядов, солдатами они были плохими, но карабин держали уверенно. Стало быть, имелся шанс, что эти люди будут держаться стойко, не разбегутся после первой же атаки русских. Неожиданно кругом все затряслось, загрохотали взрывы, на город с пронзительным невыносимым свистом обрушились артиллерийские залпы. «Проклятие!» — выкрикнул Гонал. «Быстро в штаб! Сообщи нам, что мы действуем по плану Сирена!» — приказал генерал-майор Ординарцу, стоявшему рядом. Комендант Познани нисколько не сомневался в том, что русские дивизии обязательно пойдут в наступление после усиленного артобстрела. Длительным огнем они уничтожат немецкую артиллерию, бронетехнику, живую силу, попрятавшуюся по землянкам и блиндажам, огневые точки прежде всего полевого типа. Взрывы снарядов проделают проходы в минных полях, безжалостно порвут проволочные заграждения. Когда передовые позиции будут основательно перепаханы снарядами и минами, в атаку поднимется штурмовая пехота. Оперативным штабом было выработано несколько тактических решений на возможные случаи наступления русских. Они не остановятся на усиленной артподготовке и предпримут попытку форсировать варту где-нибудь в спокойном участке. Именно такой отрезок наблюдался в районе завода «Тукан» в южно-восточной части города, с которого удобно атаковать центр. Создавшаяся ситуация подходила под операцию «Сирена», когда требовалось ответить на артподготовку русских всеми возможными средствами. Личный состав, не задействованный в подавлении огневых точек русских, должен укрыться в подземных укреплениях. «Слушаюсь, господин генерал-майор», немедленно отозвался ординарец и поспешной походкой направился к штабу гарнизона. Артиллерийский обстрел русских будет усиливаться с каждой минутой Следом за гаубицами к делу подключатся пушки меньшей мощности, дивизионные и полковые. Не останутся в стороне даже батальонные минометы — весьма удобное средство для обстрела первой линии обороны. Гаубичный залп последовали ровно через 10 секунд. Снаряды летели с противным свистящим воем, через минуту заработала дивизионная артиллерия, а дальше все растянулось в один непрерывный рев, жестоко бьющий по нервам и буквально наизнанку выворачивающий душу. В глубину двора цитадели ударил снаряд, вырыл глубокую яму, куда мог бы поместиться целый автомобиль. Другой разорвался рядом. с артиллерийской батареей раскидал по сторонам орудийный расчет. Ответный огонь со стен и с крыш фортов вели минометы и зенитная артиллерия. От них не отставали гаубицы и мортиры, стоявшие подле крепостных стен. Укрытые маскировочными сетями, буквально сливавшиеся с землей, они трудно поддавались обнаружению. В общий хор включилась полевая артиллерия, обстреливавшая противоположный берег Варты. Эрнст Гоннелл спустился на нижний этаж, где располагался штаб обороны южной части города. Майор Холфилд стоял у стола и громко кричал в телефонную трубку «Усилить огонь! Не дайте русским подойти к берегу!» Подле него за столом сидели два капитана и нервно вслушивались в разговор. Один из них имел сухощавое вытянутое лицо, на бугристой коже щек виднелись следы давних нарывов. Второй был круглолицей, с широким выпуклым лбом. Увидев генерал-майора, офицеры немедленно вскочили, выставили вперед правые руки и вытянулись по стойке смирно. Майор Холфилд немедленно прервал телефонный разговор и посмотрел на коменданта города. «Продолжайте, Холфилд», — сказал Эрнст Гоннелл, командира участка «Юг». Потом перевел взгляд на капитана с бугристым лицом и спросил, «Кажется, вы служили в артиллерии?» «Так точно, господин генерал-майор, под командованием Георга фон Кюхлера, сначала в Польше, а потом в группе «Север». «Сколько солдат в вашем распоряжении?» «Под моим началом полковая батарея, господин генерал-майор. Много ли в батарее опытных солдат?» «Больше новичков из фолькштурма. Нам пришлось обучать их едва ли не на ходу». «Желание служить фюреру и Третьему Рейху. Сделает из них отличных солдат. Вы танкист?» Гонал перевел взгляд на другого офицера. «Так точно, командир танковой роты. Где воевали?» «Под началом Эрвина Роммеля на Западном фронте. Тогда он был генерал-майором. Потом была Северная Африка. Когда его не стало, наше подразделение было переведено в гренадерскую дивизию СС Нордланд, расположенную под Нарвой. Три месяца назад я был переброшен в Познань. У вас богатый послужной список. Сколько осталось танков в вашей роте?» Последний из них был уничтожен сегодняшним утром. Сейчас мы уже не танкисты. Пехота. Нас около 20 человек. Надеемся починить три танка и стать полезными фюреру. Мне доложили о ваших подвигах, капитан. Вряд ли на вашем месте кто-то сделал бы больше. Ваш взвод даже без танков будет стоить целой роты пехоты. «Для вас и ваших людей у меня есть особое задание. Знаете, где расположен парк Виктория?» «Так точно, господин генерал-майор. Близ него находится форт с подземными укреплениями», — ответил капитан. Майор Холфилд уже закончил телефонный разговор и внимательно слушал Эрнста Гоннелла, выглядевшего воплощением спокойствия. Его голос был твердым, уверенным. «Вот настоящий прусский генерал. Хладнокровный, расчетливый, умеющий достигать поставленной цели. Руководство приняло очень верное решение, когда поставило его комендантом города Познань на сегодняшний день самой важной точки войны». и с русскими», — подумал Холфилд. «Именно там ваши люди будут защищать этот форт. Через него проходит самая короткая дорога к цитадели». «Господин генерал-майор, мне казалось, что важно не дать русским высадиться на противоположном берегу Варты», — слегка волнуясь, произнес танкест. «Все так. Однако вряд ли в силах одного гарнизона остановить русскую лавину. Самое большое, чем мы можем помочь фюреру и Рейху, так это задержать русских у хотя бы на месяц. Дать возможность нашим войскам подготовиться к отражению дальнейшего наступления противника на Берлин. Может быть, даже переломить ход войны. вам Все понятно, господа офицеры. Так точно, господин генерал-майор, ответили они в один голос. Русские все равно переправятся через Варту даже под самым яростным нашим огнем. Все дело в сроках, в том, когда именно это произойдет. Перед рассветом или ранним утром. Чем позже такое случится, тем лучше для Германии. Ваша задача, майор, остается прежней. Вы должны не давать русским высаживаться на противоположный берег, ударить по ним всей мощью артиллерии, препятствовать всеми возможными силами. Сделаем все, что в наших силах, господин генерал-майор. Ответил на это майор Холфилд.